Волк тихо позвала Усуда. Что? Казалось смелый, а язык не поворачивается сказать. Но хочу, чтобы ты от меня узнал, что не так. Я жду ребенка, прошептала Усуда. Волк замолчал, подбирая слова. Он внимательно глядел на некогда свою княгиню и все больше ощущал, насколько же далека она всегда была от него, а теперь между ними зародилась целая пропасть, зародилась и растет в ее животе. Что ж. — вздохнул Волк. — Будет, княжич, то и хорошо. Значит, действительно, духи вашу семью благословили. Усуда отстранилась и, нахмурившись, посмотрела ему в глаза. Не найдя подвоха, приникла к нему и прошептала. — Ты такой понимающий и хороший. чего же не все такие? — Благодари духов, что не все такие, — мрачно ответил Волк. — Не оставляй меня, — попросила она. Волк провел рукой по ее спине. — Тебе пора. Негоже княжеской жене у мужика засиживаться. Она нежно коснулась его груди и поцеловала в небритую щеку, стянутую пунцовым шрамом. Едва за княгиней закрылась дверь, он улегся на лавке. Все это уже начало порядком бесить. Ведьма, которая хуже войны, князь с его охотой и паскудным сватовством, младенец княжий. Дверь со скрипом распахнулась, и в комнату вошла красивая служанка она быстро осмотрела клеть едва задержав взгляд на волки и смущенно отвернулась но подошла и осторожно подвинула сундук поближе к изголовью его лавки велено обед подать объявила она выставляя горшочек каши кувшин кваса и краюху хлеба голос у девки был глубокий хрипловатый словно надорванный благодарю безразлично кивнул волк служанка выпрямилась и уже внимательно поглядела на него словно ожидая чего дернула плечиком, подхватила пустую корзину и ушла. Волк сел, взял миску и помешал ложкой кашу. Жрать не хотелось. Он поднял глаза на толстые деревянные стропила, подпирающие потолок. На них были нарисованы круглые знаки. Интересно, а что же еще может холодная ведьма? «Мать!» — процедил он сквозь зубы и со всей злости шарахнул миску в дверь. С глухим стуком миска рассыпалась глиняными осколками. Волк откинулся на стену. Мысли вязко ворочались в голове, словно каша, стекающая по серым дверным доскам. Иерун пришла, как обычно, беззвучно. «Вижу, любимая заходила», — нежно пропела она, рассматривая пятно на двери. «И поделилась, м, Перешагивая осколки и лужу каши, задумалась она. «Поделилась сокровенной новостью». Волк сдержанно кивнул. «Заходила». Ирун кошачьим шагом прошлась по комнате и встала возле волка. — И что же? — Ничего. — Вот как, — развела руками ведьма. — Кто же учинил здесь бардак? Неужто княгиня неистовствовать стала? Локсан молчал. — Что ж, не хочешь говорить? Твое дело. Сейчас позову девку, пусть приберется. Видал, какую красивую не пожалела для тебя княгиня? — спросила Ирун. Хочешь, попрошу ее тебя утешить? обойдусь отрезал волк поднимаясь славки от чегого же не глянулась тебе мирушка не пристала с дворовыми девками путаться ах Ирон притворно удивилась я и забыла твое благородное происхождение ты матушку вспомнил заткнись влаксан вплотную подошел к ведьме еще слово и что она задрала подбородок так чтоб смотреть из полуприкрытых глаз Хоть она и была ниже волка, но казалось, что глядит на него свысока. Волк схватил ее за волосы, сжал их в кулак и прошипел. — Не то утешать придется тебя. — Так утешь? Айрун нагло улыбнулась и запрокинула голову еще больше, подставляя длинную шею. — Или утешься сам, если так желаешь.